Интерес Круфии продлился столько, насколько хватило добычи, привезенной Конаном из Азгалуна. Он распрощался с ней и поступил на службу к Амальрику Немедийскому, наемному генералу королевы-регенши Ясмелы, правительницы небольшого пограничного королевства Хорайя. Там Конан вскоре дослужился до капитанского чина. Брат, я смелый, король Хураи находится в плену в Афире, а его королевство подвергается нападению сил кочевников, которых собрал под своим началом таинственный колдун в маске, именуемый Неток. Чёрный колос. Роберт Говард. Ночь власти. Когда судьба шла по коридорам мира, словно колос, воставший с многовекового каменного трона Эдгар Хофман Прайс Девушка из Самарканда Глава первая Ничто не нарушало Многовековой тишины Нависшей над таинственными руинами Кудшема И все же здесь присутствовал Страх Страх владел душой вора По имени Шевотас, заставляя его дышать тяжело и неровно сквозь стиснутые зубы, он стоял один, крошечная искра жизни, затерявшаяся среди колоссальных монументов, покинутых и медленно разрушающихся. Никого вокруг. Даже в синем просторе неба не парил ни один стервятник, высматривая добычу. Нещадно палило солнце. Со всех сторон возвышались угрюмые реликты иных, забытых времен. Огромные разбитые колонны, устремляющие зазубренные верхушки к небесам. Упавшие каменные блоки циклопических размеров. Полуразрушенные стены с остатками изображений, чьи жуткие очертания были наполовину стерты песчаными бурями. До самого горизонта ни признака жизни, только бескрайняя и бесплодная пустыня, от вида которой перехватывало дыхание, пересекаемая сухим руслом давно исчезнувшей реки, и посреди этого простора сверкающие клыки руин, колонны, напоминающие сломанные мачты затонувших кораблей и возвышающийся надо всем железный купол, перед которым в страхе замер Шеватас. Основанием куполу служил гигантский пьедестал из мрамора, Он венчал с собой то, что раньше было изрезанным террасами возвышением на берегу древней реки. Широкие ступени велик огромной бронзовой двери купола, который лежал на своем основании подобно половинке яйца невероятных размеров. Сам купол был из чистого железа, которое сверкало так, словно неведомые руки постоянно полировали его, поддерживая блеск. Точно так же сверкали золотой шпиль на верхушке купола. И надпись, состоящая из золотых иероглифов, в несколько ярдов высотой каждой которая тянулась по кругу, огибая купол. Ни один человек на земле не мог прочесть эти знаки. Но Шиватас задрожал от смутных догадок, которые они у него вызывали. Ибо он происходил из очень древней расы, чьи мифы уходили вглубь веков, событиям и образом, неведомым теперешним народам. Шиватас был выносливым, жилистым и гибким, что неудивительно для главного вора Заморы. Его небольшая голова была гладко выбрита, единственной одеждой ему служила набедренная повязка из алого шелка. Как все люди его расы, Он был очень темнокожим, а на его узком, ястребинном лице выделялись умные черные глаза. Его длинные тонкие пальцы двигались быстро и нервно, как крылья мотылька. С отделанного золотом пояса вора свисал короткий узкий меч с украшенной драгоценными камнями рукоятью в кожаных ножнах с орнаментом. Шиватас обращался с оружием преувеличенно осторожно. Он даже старался избежать прикосновения ножен к своему ногому бедру. Его осторожность имела весьма веские причины. Шиватас был вором из воров, королем воров, и имя его Произносили с благоговейным трепетом в злачных местах Маула и в тёмных тайниках под храмами Белла. А песни и легенды о нём переживут века. Но сейчас, когда Шивата стоял перед железным куполом Кудшема, душу его пожирал страх, Любому профану было бы видно, что в сооружении есть нечто сверхъестественное. Его жгло солнце и хлестали ветра трех тысячелетий. И все же золото и железо купола сверкали так же ярко, как в тот день, когда его воздвигли безымянные создатели на берегу безымянной реки. Эта сверхъестественность вполне соответствовала общему впечатлению от руин. Казалось, здесь обитают злые духи. Пустыня, посреди которой находились руины, представляла собой загадочную, неисследованную область к юго-востоку от Шема.